Глава четвертая. Остландский курфюрст Карл Осторожный, долго испытующий, взирал на сына. Былая невозмутимость не ушла полностью с его лица, но словно бы отступила на время, приоткрыв что-то простое, искреннее, человеческое. Во взгляде Карла неодобрение и осуждение мешали сейчас с отцовской тревогой, жалостью и сочувствием. Было как-то неловко, не по себе от такого взгляда. Дипольд вдруг увидел себя со стороны, глазами родителя. Вот он стоит посреди необъятной залы, перед могущественным отцом, как перед неправедным судьей, раскрасневшийся, дрожащий от ярости, сожжатыми сжатыми воздетыми к потолку кулаками, с искаженным лицом, с глазами, горящими безумным блеском. Смешной и страшной одновременно. Та Тающая картина. А неподвижная статуя за высокой спинкой курфюрстого кресла трона — Оказывается, уже сменила позу. Верный трабан стоит теперь чуть ближе, у правого подлокотника. И ладонь телохранителя не просто лежит на рукояти меча, но крепко сжимает оружие. Значит, Фридриху Фердинанду фальцграф смешным не казался. Пауза затягивалась, сверх всякой меры, шли секунды. Одна, вторая, третья. Карл осторожный, наконец, нарушил молчание. Ты всегда был непозволительно горяч, сын. Но сейчас... Курфюрс наморщил лоб, подбирая подходящее определение, и никак не мог найти то самое слово, которое верно выразило бы его чувства. И нехорошие предчувствия. Сейчас ты стал каким-то... Снова повисла пауза. Каким, отец? — прохрипел, поторопил Диполь. Каким он стал? В горле фальцграфа пересохла и першила и саднила в горле так, будто с стальная хватка берландского голема, о которой он только что пророчествовал. Будто она уже... Говорить было трудно. Другим, вздохнул Карл. Другим ты стал. И добавил. Мягко, осторожно. Я не знаю, что именно в тебе изменилось, сын. Но я знаю, что тобой сделали там, в биландмарке но... Что изменилось? Что сделали? Дипольт аж скрежетнул зубами. Лютая злоба вновь переполняла его и валась наружу. «А как ты сам думаешь, отец, что может делать со свободным человеком благородного происхождения заточения в клетке? Как может изменить рыцаря, привыкшего к мечу в руке, позорная цепь на ногах?» И опять Карл смотрел на Дипольда. «Внимательно, не отрываясь, долго, томительно долго». Потом вдруг негромко и задумчиво произнес. «В Осланде, говорят, тот, кто попадает к Альфреду Чернокнижнику, назад не возвращается». А если все же произойдет такое, то вернувшийся ступит на порог своего дома иным человеком. До сих пор я не особо верил в эти сказки, но теперь курфюрст вдруг сбился, судорожно сглотнул. Невозмутимый Карл осторожный, более не считал нужным скрывать свои печали и боли. В глазах курфюрста блестела влага. Невиданные, немыслимое досели зрелище. Что теперь, отец? спросил пфальцграф, уже не столько взбешенный, Сколько растерянный, сбитый с толку. Сдается мне, все так и есть, Диполь. Я вижу перед собой сына. Я не узнаю его. Нет, не так. Не узнаю до конца. Прежнего не узнаю. Или, быть может, узнаю с той стороны, которую не видел и не знал в тебе раньше. Понять не могу, в чем тут дело и как такое возможно. Но сердцем чую. Все ли с тобой в порядке? «Мой мальчик! Мой мальчик? Что за телячьи нежности?» «Поведение отца начинало не просто озадачивать. Пугать? Стареет Курфюрс? Или замыслил какой-то подвох? Или все же дело в другом?» «В отцовской любви, которую прежде Карл не особенно-то и выказывал?» «Со мной все будет в полном порядке, когда сдохнут Марграф и его Магиер», — фыркнул Диполь, «А заодно все прочие берландские свиньи. Когда сдохнут, говоришь...» переспросил вас саршлогский герцог Марк граф и Магиер. Отчего-то Карл выделил именно Магиера. Курфюрст хмурился. Блеска влажной пелены в его глазах где польт больше не видел. Вместо нее в очах отца теперь посверкивала непреклонная решимость. Тоже, в общем-то, редкое явление для осторожного Остланца, привыкшего укрывать от чужих взоров свои истинные чувства и помыслы. «А знаешь, возможно, ты прав, сын», — задумчиво произнес Карл. «Сдается мне, все дело в этом магиере. Наверняка проклятый Пракс с своими тебя колдовскими тенетами опутал». которых сам ты попросту не замечаешь. И я надеюсь, смерть Лебиуса действительно развеет темные чары и принесет успокоение в твою сметенную душу, а мне вернет прежнего сына. Я очень на это надеюсь, Диполь». кальцграф промолчал. Дипот ни в коей мере не разделял нелепое предположение отца. Он не верил в возможность околдовать человека из воль, тайком, так, чтобы тот ничего не заметил и не догадался о совершенном над ним магическом действии. Но сейчас-то важнее было другое. Карл проникся, наконец, нужным настроем. Дипольт видел, как крепко пальцы отца сжимают широкие подлокотники. Во, наши фаланги побелели. Прежде ничего подобного он за своим сдержанным родителем не замечал. Можно было только догадываться, какая буря бушует в сердце Курфюста, если несокрушимая броня напускного спокойствия Карла Осторожного дает такие трещины. «Война с верхней маркой будет». Откинувшись на спинку кресла трона, осланский курфюрст объявил об этом как о деле решенном. «Но поскольку нам придется иметь дело с опаснейшим противником, к войне этой мы станем готовиться так, как я сочту нужным». Лицо фальсграфа дернулось, губы искривились, глаза полыхнули недобрым блеском. Карл этого не заметил, не счел нужным замечать. «Кайзеру я отправлюсь сегодня же, мои гвардейцы поедут со мной». С верной гвардией при императорском дворе я чувствую себя спокойнее. Сам понимаешь, двор — это настолько непредсказуемое место. Депольд понимал, двор его императорского величества — такое место, а курфюрст Карл Осторожный всегда должен блюсти осторожность, в особенности находясь так близко к трону находясь. Вас я оставляю». Карл повернулся к неподвижной, закованной в лад и статую телохранителю. Сказал, приказал, позвал. «Фридрих!» «Ага, значит, все-таки Фридрих», — отметил про себя Диполь. «Не Фердинанд. Статуя ожила. Выступила из тени кресла». «Да, ваше сиятельство». Фридрих склонил голову. Голос старого вояки прозвучал негромко, придавленно хрипло, бесцветно. Зато отчетливо звякнул гибкий доспех Трабанта. Чешучатая броня на кожаной основе, открытый шлем с чешуйчатыми же наушниками и назатыльником. Бесстрастное обветренное лицо, усеянное шрамами и трещинами морщин, тоже казалось продолжением защитной чешуи. Словно у каждого правителя, мечтающего о большем, нежели ему дано, имеются свои верные големы, невольно подумала с «Мое отсутствие, Фридрих побудет с тобой, сын», — сообщил Карл. «Он хороший, преданный слуга». — Преданный тебе, отец, но не мне, — мысленно уточнил Диполь. — Непревзойденный воин и умудренный жизненным опытом муж. — Но зачем? — насупился фальцграф. Зачем мне твой Фридрих? — Если потребуется, я смогу защитить тебя сам. Не всегда покачал головой Карл. — Не от всякого врага. — Я смогу, — упрямо заявил Диполь. — И все же тебе может понадобиться совет Фридриха и... И... И его присмотр. Ах, вот оно что. Фальскраф выдохнул сквозь сжатые зубы. А я полагал, что не сегодня, не завтра отправлюсь к себе в Гейн. Нет, Зиполь, до моего возвращения ты останешься здесь. Твой Гейнский замок подождет. Понятно. Все ему теперь было понятно. После одного заключения другое. Мягкое, ненавязчивое, почетное. Без подземелий, клеток и цепей. Но того не менее горькое. Кажется, отец всерьез опасался предоставлять вернувшегося из плена... И иного, так ведь его охарактеризовали, сына самому себе. «Мы еще не обсудили план предстоящей кампании против Оберландмарки», — заметил Курфюрст. «Когда я вернусь от Императора...» Диполь только как губы. «Не в том причина». «Ох, не в том». Карл вздохнул, сокрушенно покачал головой. «Ты сильно изменился, сын». Будто оправдываясь перед капризным ребенком, проговорил он. «Очень сильно». «Сейчас, как никогда-то, сходим к совершению необдуманных поступков». Дипольт усмехнулся. «И, следовательно, мне нужна опека. Нянька. Или нет, скорее уж достаточно крепкая рука, чтобы схватить при необходимости мою руку, покуда я не натворил чего-нибудь необдуманного». Злые, невысказанные мысли текли бурным неудержимым потоком. Схватить, а может быть даже отсечь. Все зависит от приказа, который получит или уже получил осланский человек-голем по имени Фридрих. И все, разумеется, мне же во благо, по имени великой цели. во спасение меня, такого изменившегося и неразумного. Что ж, спасибо за доверие, отец. Не нужно дуться, Диполь, негромко произнес Курфюрст. Нежелательных пересудов не возникнет. О том, что к тебе представлен Фридрих, в замке не знает и не узнает никто. Как будто это что-то меняло. Говорить им было больше не о чем. Прощаться, соблюдая все необходимые формальности, Не хотелось. Крутанувшись на каблуках, Депойт направился к двери. Шагал быстро, шумно, с мстительным злорадством царапая шпорами плиты пола. Карл кивнул к гвардейцу. Фридрих последовал за фальцграфом. Он не был уже ни недвижимой статуей, ни неслышной тенью. Депойт отчетливо различал за спиной позвякивание чужого доспеха. Шаг, звяк, шаг, звяк. Проклятый голем воплоти, пес цепной, безродный высоко. И вдруг, часто, сильно... Громко хлоп-хлоп, хлопанье за узким высоким окном бойницы. Чка! Странный шум сбил и прервал яростный ток мыслей. Дипольт повернулся к окну. Он видел стремительное движение Фридриха, разворачивающегося в прыжке, собственным телом, пытающегося прикрыть одновременно и Пфальцграф, и Курфюрста. От бойницы прикрыть, от арбалетного болта, который мог влететь снаружи. Видел и Видел Дипольт меч гвардейцы, молнии высверкнувший из ножен клинок, готовясь срубить любого, кто сунется в зал. А еще Пфальцграф заметил черное крыло, кончик крыла, точнее. Едва успел заметить, и после... Услышал. Где-то вверху, над окном, над крышей, пронзительный, похожий на смешок вороний карк «Воронье уже кружит в небе Осланда с горечью подумал Диполь «Чует поживу воронье. Даже неразумные птицы понимают то, чего никак невозможно втолковать отцу». Генский пфальцграф скорым шагом покинул приемную залу Карлова Саршлосского. Фридрих, удостоверившись, что опасности нет, быстро догнал Дипольда. И снова, как ни в чем не бывало, шаг звяк за спиной. Шаг звяк.